Самое серьёзное дело, которое остановило на себе внимание жениха и невесты, были письма от него к её родным и наоборот. Тётушка жениха Екатерина Алексеевна Пранчищева ответила на письмо Книжны в самом официальном тоне, но совершенно прилично, с размерной и хабоюдным положением. От Книжной Анны было получено нежное послание с выражением надежды что родственная связь скрепит узы дружбы. Все полюбили жениха у оболенских, и ему было ловко и приятно в их семье. Он же сам воспитался между несвицкими, которые постоянно жили в доме его деда, и катехизис, и правила со старшими, ему были тоже вполне знакомы. У него было столько дядюшек и тётушек. Фрейлина выразила свою про него апробацию в этом отношении. Он помнил, какие она любила конфеты, доставал ловко ложа на такие представления, когда посланный лакей являлся доложить, что нет на них ни одного билета в театральной кассе. С молодыми тоже у него была полная гармония. Наташа и Оленька полюбили его как брата. Он был молод, блестящ, хорош собой, и его влюбленное настроение так приличествовало его летам и наружности. Джолиетта и Ромео, говорил князь Константин, глядя на жениха и невесту, или Павел и Виргиния. Прошло Рождество. Свадьбу хотели отложить до Красной Горки, но тут тётушка Екатерина Алексеевна вмешалась своим авторитетом. Она написала князю, выражая ему покорнейшую просьбу согласиться, чтоб свадьба состоялась в январе. Ибо у племянника её в его калужском имении долженствует быть освещение храма, кое его она была строительница. Требовать от Алёши, писала она, чтоб он приехал будучи женихом, я не дерзаю. Он пообещает, но не исполнит слово. Зачем вводить его в искушение? А лучше позвольте ожидать молодых хозяев, будущих супругов, на мой великий праздник освещения храма в селе Богимове. Так и был решён этот вопрос. И 25 января 1828 года утром в церкви Вознесения, что на Арбате, было совершено бракосочетание Алексея Владимировича Пранчищева с книжной Варварой Петровной Абаленской. Затем был семейный завтрак у князя в доме, молодых поздравили шампанским, они переоделись в дорожное платье, Им предстоял довольно долгий путь в их Калужское имение. К крыльцу под он маленький вазок, окна его обиты снаружи махнатым медвежьим мехом и похожи на два глаза с ресницами. Тройка серых вяток, щегальская сбруя и на козлах седой кучер. Настала минута прощания. Князь крепко обнял расплакавшуюся дочь и крестит её дрожащей рукой. Слезы катятся по его старческим щекам. Потом тетушка Фрейлина, старшая сестра, невестка, благословляют Вареньку, затем братья. Наташа и Оленька обнимают ее. Вперед не собрались все домочадцы проститься с княжной. Не отдавая себе отчета, почему это так, она сказала каждому свое доброе слово прощания, дала свой поцелуй или прощальный взгляд Хотя сердце её было полно только одним своим внутренним чувством скорби, что она оставляла тут столько ей дорогого и милого. Вот молодые сошли с лестницы, вступили на крыльцо, оба такие красивые в своих богатых шубах, зелёная шаль накинута на милую головку Вареньки. Оленька и Наташа их тоже провожают и стоят тут на крыльце в меховых кацавейках с пёстрыми платками на головах и с красными пятнами на заплаканных лицах. Было морозно, но солнце блестело и рассыпалось звездистым светом по ровному снегу широкого двора. Акации под его забором стоят покрытые инием, дверцы в осках лопнули, когда лакей открывал их, Варенька обняла в последний раз сестер, и князь Константин бережно посадил ее в вазок, запахивая вокруг ног, полы ее салопа, молодой последовал за супругой, уселись, дверцы опять хлопнули, лошади тронулись, и быстро помчалась молодая чета по снежному зимнему пути, и скрипел мороз под новыми полозьями воска. Конец книги